Глава пятая. Йован удивлённо уставился на меня. «Что?» — засмеялась я. «Думал, предложу тебе целоваться?» Даже не надеялся на такую удачу. горбич ничуть не смутился. Мне казалось, что какая-нибудь из подобных шуток обязательно застанет его врасплох. Не знаю, с чем это было связано... Мне очень хотелось вывести его из равновесия. Но Йован всё время оставался непоколебимым и самоуверенным. «Зачем нам лезть на чужой участок?» — спросил он. «За яблоками?» Я кивнула на торчащую из-за покосившегося забора высокую яблоню. Хозяев здесь явно не было уже несколько лет». На калитке висел огромный проржавевший замок. Дома отсюда не было видно, но что-то мне подсказывало, что его уже давно навестили мародёры. «Ты не доедаешь?» — продолжил глупый допрос Йован. «Перестань. Яблоки всё равно скоро все опадут. Жалко». Забор оказался довольно высоким. Я, задрав голову, стала думать, как лучше попасть на чужой участок. «Ты знаешь, что из-за одного яблока разгорелась Троянская война?» — не отставал Йован. «Да-да», — задумчиво отозвалась я. «А ещё яблоко, запретный плод?» Начало конца. Я бросила велосипед посреди дороги. Вокруг не было ни души, только стрекотали кузнечики. «Давай, подсади меня». «Мне кажется, тебя в детстве мало пороли». Шутку проворчал Йован, слезая со своего модного дорогого велика. «Ах, если бы!» — театрально вздохнула я. В детстве мама лупила меня за любую провинность. Да так мастерски, что после её побоев не оставалось ни следа. Отец даже не догадывался, что мама когда-то поднимала на меня руку. Он в ней души не чаял и подумать не мог, что она так со мной поступала. Теперь я, конечно, не давала себя в обиду, а раньше... Как же я её боялась. Мы с отцом делились всем на свете. Но это единственное, что я ему рассказывать не могла. Стыдно рассказывать об этом хоть кому-нибудь, тем более отцу. Думала, что он всё равно мне не поверит еван послушно подошёл ко мне практически вплотную, и я снова испытала непонятное волнующее чувство превосходства, что он подвластен мне и сделает то, о чём я попрошу. Или просто ему на даче совсем нечем заняться, раз он готов вписаться в любую дурацкую авантюру. Йован ловко подсадил меня, я перекинула ногу через забор, И спрыгнув, приземлилась в высокую траву. Сам гарбич тут же перемахнул через забор вслед за мной. Мы оказались в тенистом заросшем саду. Домик был в плачевном состоянии. Крошечный, кривой, с заколоченными фанерой окнами. На чердаке сверкали выбитые стекла Но страшно не было. Наоборот, как-то тихо и умиротворяюще. Яблоки лежали на земле, многие уже подгнившие. Я залезла на дерево и принялась трясти ветви. Крупные яблоки со стуком падали на землю. Я спрыгнула с дерева и принялась складывать их в подол подолплатье. Йован снял с бёдер толстовку и закинул яблоки в капюшон. Мы молча ползали под яблони, едва не сталкиваясь лбами. Всё это было похоже на сюр. Под кроной дерева царила прохлада. Я представила себе на месте Йована Лёню и издала нервный смешок. Вот кто точно не поддался бы на мою глупую авантюру. Йован удивлённо посмотрел на меня. «Правда или действие?» — спросил он. «Правда», — ответила я. «У тебя есть справка из психдиспансера?» Я молча запустила в него яблоко. Йован, ловко его поймав, рассмеялся. Мы потянулись за одним яблоком, и наши пальцы соприкоснулись. Я первой одёрнула руку, плюхнулась на задницу и, вытянув ноги, уставилась на Йована. Тени от яблони гуляли по его лицу и рукам. Йован потёр яблоко о футболку и протянул к моему рту. Я надкусила его из рук Йована. У яблока оказался медовый сладкий вкус. Я жевала его, не отводя взгляда от гарбича, а тот, словно змей-искуситель, внимательно следил за мной. Когда я отстранилась, Йован доел яблоко а огрызок запустил в кусты. Обратно через забор мы перелезали с полными карманами яблок. Всё равно они бесхозные. Пожала я плечами, возвращаясь к велосипеду. «Так не бывает», — ответил Йован. «Всё кому-то принадлежит». «Я никому не принадлежу». «Это тоже поправимо», — усмехнулся Гарбич. Йован не сразу заметил, что, перелезая через забор, зацепился за гвоздь и поцарапал руку. Рукав на футболке был порван, она загорела и кожа, проступила кровь. «Всё из-за тебя», — проворчал Йован. «Бедненький», — покачала я головой. «Хочешь, зашью рукав, а на ранку подую, как маленькому?» «Лучше поцелуй меня, как большого». Я показала Йовану кукиш и первой покатилась по тропинке. Мы откровенно флиртовали, и наши разговоры вызывали дурацкую улыбку. В то же время жутко мучила совесть — «У меня вроде как парень недавно появился, а я так безрассудно себя веду». И Лёня, в отличие от Йована, взрослой. Но с Гарбичем было легко, и все эти двусмысленные шутки рождались сами собой. черт возьми, мне просто нравился этот ни к чему не ведущий глупый флирт. Мы выехали на асфальтированную дорожку и направились в сторону залива. К вечеру на пляже народу было значительно меньше. Залив млел в лучах вечернего солнца. Мы с Йованом бросили велики и уселись на песок. Грызли яблоки, смотрели на волны и слушали, как скрипят сосны. Где-то вдалеке послышалось пение. Видимо, кто-то неподалеку от залива разбил палатку. Пели протяжно, печально отчего на меня напала тоска. От той беззаботности, которую я испытывала, собирая яблоки, не осталось ни следа. Я снова вспомнила о маме. Последнее время я редко о ней думала, но тут что-то накатили неприятные мысли. «Йо-йо», — вдруг произнесла я. «Тебя так кто-нибудь называл?» Гарбич сидел совсем близко, и его нога время от времени касалась моего колена. Стало холодать, и я поёжилась. Йован протянул мне серую толстовку, в которую собирал яблоки. Я с удовольствием приняла её и тут же натянула на себя. Мягкая, тёплая, и пахнет его парфюмом. «Как меня только не называли», — ответил Йован. «Моя бабушка называет тебя Ванечкой». «Можно я тоже буду так называть? Ты хоть Петечкой?» «Хорошо. Назову тебя тогда Иванушкой. А почему, кстати, мне такие привелики?» Поинтересовалась я, повернув голову и посмотрела ему в глаза. Ветер подул с новой силой, и плеск волн стал громче. «Все еще надеюсь, что ты прокатишь меня на мотоцикле». Серьёзно сказал Йован, а потом вдруг приобнял меня. «Ты чего?» — опешила я. Сердце гулко застучало. «Думал, ты замёрзла?» Теперь я рассердилась. Одно дело — смеяться и болтать, другое — распускать руки. Я пихнула Йована локтем и осторожно высвободилась из его объятий. щеки горели, но я решила, что это после проведённого дня на пляже. Трогать себя я не разрешала. Ничему тебя жизнь не учит. Помнишь, как мы познакомились?» — спросил Йован. «Ты соврал, что не умеешь целоваться. За эти пару лет, что мы не виделись, я ещё кое-чему научился». Нагло заявил Йован, разлёгшись на песке. Вечернее солнце позолотило его лицо. Я посмотрела на Гарбича и рассмеялась. Вот это самомнение. «Ты в универ поступил?» «Поступил. Как ты могла во мне сомневаться?» А я и не сомневалась. Нельзя было усомниться в каждом его слове и поступке. Наверное, это тоже в Йову не притягивало. Я вдруг подумала о его семье. В каких условиях он рос, какие слова ему говорили. Несмотря на безусловную отцовскую любовь, мне часто казалось, что я многого недостойна. И ничего из меня путного не получится. Мне бы хоть капельку уверенности и любви к себе, как у Гарбича. Грустные мысли снова полезли в голову. Протяжное пение то прекращалось, то становилось громче. Оно действовало на меня как-то магнетически, отчего я будто теряла чувство реальности. Мы долго молчали, слушая далёкую печальную песню. Я уловил перемену моего настроения и больше не лез с дурацкими предложениями. Что ты делаешь, когда тебе грустно? спросила я. Грущу, ответил егон. Я негромко рассмеялась. Этот ответ показался таким логичным и простым, а ведь действительно, иногда полезно отстать от себя, перестать заниматься самоанализом и просто погрустить. «В чём сила, Йован?» — спросила я. «Вправде?» — припомнил Гарбич фразу из фильма. Я лишь растерянно пожала плечами. Йован взял яблоки и, поднявшись, стал жонглировать. Я сидела на песке, поджав ноги и задрав голову. С улыбкой смотрела на его действия. Жонглировать у Йована получалось ловко, Будто он поступил не на восточный факультет, а в цирковое училище. Горбич явно хотел поднять мне настроение. И у него это получилось. Вдруг из кустов выскочила серая кошка. Громко мурлыча потёрлась о ноги Йована. Горбич тут же бросил яблоки и наклонился, чтобы её погладить. А спустя пару минут заявился ей кот, Огромный и чёрный, важно, обошёл меня, обнюхав, а затем с недовольным видом уставился на Йована. Тот по-прежнему гладил кошку по гладкой выгнутой спинке. Скрипучи мяукнув, кот направился дальше. Кошка ещё немного покрутилась вокруг Йована, а затем посеменила за своим спутником. Мы проводили удаляющихся животных взглядом, «Это могли быть мы с тобой, но ты не хочешь быть счастливой». Проговорил Йован и лукаво посмотрел на меня. Захотелось снова запустить в него огрызком. Когда мы уже возвращались к даче, Гарбич всё-таки вручил мне конфету. «Дома с чаем попьёшь», — сказал он. «Спасибо, Иванушка. Подделай я его, принимая из рук конфету. Ты иногда можешь быть нормальным». «А ты, походу, никогда», — усмехнулся Йован. «Толстовку потом отдашь». Он скрылся за большими автоматическими воротами. Я ещё недолго постояла, вдыхая запах смолы и хвои, а затем, скрипнув нашей старенькой калиткой, прошла на участок. Приставила велосипед к забору и оглядела дом, тонущий в лучах вечернего августовского солнца. Именно сегодня прощаться с летом и этим местом мне было мучительно. Последний день Августа мы с Лёней снова провели на его даче. Он стучал на машинке, периодически тяжело вздыхал и что-то говорил себе под нос. Я бездумно листала ленту. Йован отыскал меня во Вконтакте. Здесь я была подписана точно так же, как ему представлялось два года назад. Маша Раева. Наставил мне лайков, дабы не остаться незамеченным, но подписываться не стал. Конечно, я зашла в его профиль. Куча фоток с путешествий. Шри-Ланка, сёрфинг, Испания, Сангрия, Красная поляна, сноуборд. Зависть берёт. Аватарка горела синим кружочком. Открыла историю. На фото Йован в Сан-Франциско держит на ладони золотые ворота. Я не сразу обратила внимание, что на этой фотографии он в той же серой толстовке, которую мне дал на заливе. Подпись? Ты мне её так и не вернула? Я тут же вышла из своего профиля. Вот для чего он привлекал моё внимание лайками. И что скажет его девушка на такой пост? Я вспомнила, как он жонглировал яблоками и улыбнулась. Забавный всё-таки. А толстовку у меня не было времени занести. Да и, если честно, немного смущалась, ведь пришлось бы объясняться с его мамой. Сам Йован больше не попадался мне на глаза. Судя по всему, уже уехал в город. Всё-таки скоро начало занятий, а он теперь первокурсник. «Чему ты улыбаешься?» — спросила вдруг Лёня. Я вздрогнула. Как долго он за мной наблюдал? Я даже не заметила. На столе у Лёни царил беспорядок. Рабочее место захламлено, куча исписанных тетрадей, листов, толстых энциклопедий. Зачем они ему? Ведь есть Гугл. Эта старомодность меня одновременно ставила в тупик и восхищала. Да так... Туманно отозвалась я. «Ты закончил?» Мы договаривались прогуляться до станции. Лёня проводит меня до платформы и посадит на электричку. Мне тоже нужно было возвращаться в город. Начиналась учёба. К тому же я очень соскучилась по отцу. «Голова никак не идёт», — пожаловался Лёня. «Прогуляешься, проветришься, и что-нибудь придумается». Беспечно пожала я плечами. Лёня посмотрел на меня раздражённо. Видимо, так просто ему не придумывалось. Но я всегда была далека от творчества, а от писательства тем более. Когда покидали участок, калитка протяжно скрипнула. И хотя погода стояла ещё летней, и вечера были тёплыми, скорый приход осени уже чувствовался. Темнело раньше. И ещё сумрачное небо в этот час было усыпано звёздами. Половину пути мы прошли молча. Я думала, что Лёня весь в мыслях о новой главе книги, но он внезапно сказал. «Наверное, теперь мы не скоро увидимся. Только на выходных». «Наверное», — кивнула я. В универе с первых дней попадаешь в круговорот событий. Лёня внезапно склонился и сорвал неизвестный цветок. Осторожно повертел его в пальцах, о чём-то раздумывая, а затем остановился и потянул меня за руку. Я встала напротив, и Лёнечка вплёл мне цветок в волосы. Затем склонился и осторожно поцеловал в губы. После нашего поцелуя я посмотрела в его глаза. В сумерках они казались совсем тёмными. «Пообещай мне, пожалуйста», — хрипло начал Лёнечка. Затем откашлялся. «Пообещай мне, что пока будешь в городе, не сядешь на мотоцикл». «Ты опять начинаешь?» — нахмурилась я. В мыслях я очень часто мечтала поскорее сесть на мотоцикл. Соскучилась. И по отцу соскучилась. Уже представляла, как мы вдвоём помчимся по ночной университетской набережной. Мне не нравится возвращаться к этой теме. К тому же я хорошо вожу. Может быть, я не спорю. Но на дороге, кроме тебя, есть ещё и придурки. «Мы с папой», — начала я. Лёня не дал мне договорить, приложив палец к губам. Я удивлённо уставилась на него. Это что-то новенькое. Но Лёня меня повёл в противоположную от станции сторону. Мы шли к лесу. В спустившихся сумерках над духом противно зудели комары. Я провела в этом дачном посёлке всё детство, но всё вокруг показалось мне незнакомым. Лёня же, снимавший здесь дачу первое лето, наоборот, отлично ориентировался. Вскоре я окончательно потерялась в пространстве. Ветки хвоя, шелестящие кусты, из которых, кажется, кто-то вот-вот выпрыгнет. Вдалеке послышался протяжный гудок, и я, наконец, поняла, в какой стороне станция. Не хватало только опоздать на электричку. Тогда я не вернусь сегодня в город и прогуляю первый учебный день. Лёня оглянулся. Его глаза светились безумием. Я поняла, что мы идём в сторону кладбища. Вырвала руку и встала как вкопанная. «Куда мы?» Спросила я, хотя сомнений не оставалось. Лёня уставился на меня, будто впервые видел. С ответом он не торопился, чем ещё больше меня пугал. Тогда я сердито продолжила. «Зачем мы идём к кладбищу? Лёня, ты меня пугаешь!» Наконец Лёня словно проснулся. Посмотрел на меня такими печальными глазами, что стало совсем не по себе. Будто он только что потерял самое дорогое в жизни. «Прости». Выдавил он из себя. «Прости, что напугал тебя. Просто там девушка». «Какая девушка?» — опишала я. «Там». Лёня махнул рукой в сторону молодого ельника. Я пригляделась. В сумерках деревья оставались неподвижными, Но у меня так разыгралось воображение, что показалось, словно там и правда кто-то стоит. Но приглядевшись, поняла, что это просто ветки шевелится от ветра. «Чья девушка?» — снова спросила я. Лёня внимательно посмотрел мне в глаза. «Моя. Моя девушка. Маша. Она на кладбище. Стало ещё больше не по себе». «Теперь ты пугаешь меня ещё сильнее», — сказала я. «Лёня, вернёмся на станцию. Я опоздаю на электричку». Лёня снова взял меня за руки и заглянул в глаза. Быстро заговорил. «Там моя девушка, любимая девушка. Ольга. Она на кладбище. Давно. Там, под огромными ёлками. Надеюсь, ей теперь хорошо». По телу пробежали мурашки. Лёня крепче сжал мои ладони. Она... Я не сразу могла подобрать слова. Когда её не стало? Что случилось? Давно. Уже два года. Глухо повторил Лёня, не отвечая на мой вопрос. Отпустив меня, сел на траву, закрыл лицо руками и беззвучно затрясся. Я опешила. Уйти отсюда захотелось ещё сильнее. Не так я себе представляла наш прощальный августовский вечер. И всё-таки я осталась. Присела рядом с рыдающим Лёней и осторожно дотронулась до его плеча. «Мне очень жаль», — сдавленно сказала я. Лёня молчал, не отнимая рук от лица. Потом резким движением вытер слёзы и по-детски шмыгнул. У меня от жалости защемило сердце. Вспомнила, как от нас ушёл дедушка. Сколько же было в бабушке горя. К тому же я впервые видела мужские слёзы, и это выбило меня из колеи. Ольга попала в аварию, — сказала Лёня. Она сидела на пассажирском сиденье и не была пристёгнута. Водитель не справился с управлением и въехал в опору. Ольга два дня не приходила в сознание, а потом умерла. Мы должны были подать заявление в ЗАГС на той неделе, когда это произошло. Какой кошмар! Пришла я в ужас. Лёню стало жальче в тысячу раз. Сколько я слышала историй, когда, поссорившись, теряешь человека навсегда. Как много я не успел сказать, я мог бы извиниться. Но так же больно терять человека, когда у вас всё было хорошо, без ссор, когда впереди большие планы, счастливая жизнь. Я представить не могла, что тогда пережил Лёня. Ты часто её навещаешь? Задала я новый вопрос, который в эту секунду показался мне ужасно неуместным. Да и невозможно сказать что-то уместное в этой ситуации. Лёня молча кивнул. А затем, немного поразмыслив, посвящать ли меня в свою тайну, признался. Я специально снял здесь дачу, чтобы быть к ней ближе. Последняя фраза прозвучала жутковато — «быть ближе к мёртвому человеку». Я молчала, не зная, что сказать. С одной стороны, мне безумно жаль Лёнечку, а с другой — это походило на одержимость — Сумрак вокруг сгущался, лес казался недружелюбным, и время будто замерло. Я даже забыла, что могу опоздать на электричку и застрять на даче. Знаю, что мои слова тебя пугают, прости, но мне тяжело отпускать её. До сих пор не пережил это до конца. Вы, кстати, немного похожи. Ольга тоже была блондинкой. Я поёжилась не то от его слов, не то от вечерней прохлады. Теперь ты знаешь, почему я не хочу, чтобы ты гоняла, как оголтелая, по городу. Но ты же понимаешь, что меня может сбить машина, когда я буду переходить дорогу на зелёной. Или какой-нибудь ненормальный влетит в остановку, пока я буду ждать автобус. Не передёргивай. Вдруг жёстко прервал меня Лёня. Это не одно и то же. Ты играешь со смертью. И рано или поздно она может тебя догнать. Мне надоел этот разговор. Сидеть на земле прохладно. Вокруг зудели комары. К тому же я могла опоздать в город. Завел в лес, нагнал жути и снова отчитывает. Этот разговор из пустого в порожнее здорово меня напрягал. «Нам пора», — сказала я, первый поднимаясь. Леня тоже вскочил на ноги и отряхнулся. До станции мы дошли в гробовой тишине. Я не представляла, что говорить в такой ситуации, да и не хотелось разговаривать. Вечер больше не казался романтичным. Мне рядом с Лёней было как-то неуютно. Впервые мне хотелось скорее попрощаться с ним и остаться наедине с собой. «Ты позвонишь, как приедешь?» — спросила Лёнечка, когда мы стояли на платформе. Электричка уже затормозила и за спиной Лёни оказались горящие жёлтые квадраты окон. Голос Лёнички прозвучал как-то отстранённо, словно он по-прежнему был не со мной, а там, на кладбище, рядом со своей Ольгой. «Угу», — промычала я. «Не беспокойся, меня на вокзале папа встретит». Попрощались мы с Комканна, неловко поцеловавшись. Зайдя в вагон, я поняла, что впервые за лето покидаю дачу с тяжёлым сердцем. Сидя у окна, я всю дорогу вглядывалась в темноту. Рядом сидела шумная компания, но я не обращала внимания на громкие голоса и заразительный смех. Из головы не выходила эта таинственная Ольга. «Какой она была!» — Лёня сказал, что блондинкой. Я представила, как Лёня в начале лета приехал в наш посёлок как подыскивал дачу, чтобы каждый вечер иметь возможность навещать могилу бывшей возлюбленной. Наверное, у неё очень ухоженная могила. Тихое место с вековыми соснами вокруг. От этих мыслей стало не по себе. Я попыталась уснуть, но визгливый хохот за спиной мешал. Оживлённый перрон встретил вечерней прохладой и неповторимым густым запахом. Мне всегда нравился этот аромат на вокзалах. Папа как-то объяснял, что так пахнет криозот, жидкость, которой обрабатывают шпалы. Я выскочила из вагона прямиком в объятия к отцу. Мы не виделись несколько дней, и я страшно соскучилась. Мы оторвались друг от друга и принялись разглядывать, будто и в самом деле разлучались надолго. Папа у меня ещё молодой коре глазый и очень улыбчивый он всегда нравился женщинам но всю жизнь любил только мою маму и по сей день слепо её обожал вспомнив про маму я помрачнела лучше бы она моталась по командировкам а не сидела целыми днями в квартире мы с ней особо не общались и пересекались только иногда на кухне с недавнего времени держа нейтралитет совместные семейные ужины Это что-то за гранью фантастики. Папу такой порядок вещей очень расстраивал. Но на наши отношения он уже давно никак не мог повлиять. «Давай сюда сумку», — протянул отец руку к моему багажу. «Ну, как отдохнула?» «Как бабушка?» «Отдохнула? Издеваешься? Я там батрачила, как и шаг». «Ариэлтор твой, кстати, женщина подозрительная». Мне кажется, она хочет бабушку надуть. Ну, неправда. Я давно знаю Таню. Она классный специалист. У папы все были классными, и это его самая большая в жизни проблема. Он всегда до последнего верил в людей. «В доме ещё полно недоработок», — сказала я. «В полу в синях дырка. Это отпугивает потенциальных покупателей». «Маша, ты серьёзно?» — нахмурился папа. «Ещё как? Ещё бабушка сама жаловалась твоей Танечке. Мыши в доме, протекающая крыша, а весной участок затапливает». «Но это же неправда», — возмутился отец. «Вы с бабушкой всё выдумываете». Ни разу не топила. И сосед у нас придурковатый. Это я уже добавила от себя, имея в виду Йована. «А что с соседом?» — удивился папа. «Кто-то новый заехал?» «Шучу», — улыбнулась я и взяла отца под руку. «Пойдём, скажи лучше, когда мы будем кататься?» болтая мы неспешно шли к зданию вокзала, а в свете фонарей моросил мелкий дождик. Вот и прошло лето.